14 На другое утро слуга в 9 часов вошел в спальню с чашкой шоколада на подносе и открыл ставни. д р и а н спал мирным сном, лежа на правом боку и положив ладонь под щеку. Спал, как ребенок, уставший от игр или занятий. Чтобы разбудить его, слуге пришлось дважды потрогать за плечо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 р а с с м о т р е л утреннюю почту. Некоторые письма он читал с улыбкой. Три его раздосадовали, а одно он перечел несколько раз со скучающей и недовольной миной. Потом разорвал. — Убийственная вещь — это женская память, — вспомнились ему слова лорда Генри. Напившись черного кофе, он не спеша утер рот салфеткой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 и продолжал читать, пока не дошел до прелестных стров о Венеции. В в о л н е н и и легкого размера лагун я вижу зеркала, где Адриатика Венера смеется р о з о в а б е л а Соборы средь морских безлюдей в течение музыкальных фраз Поднялись, как девичьи груди, Когда волнует их экстаз. Челнок пристал с колонной рядом, Закинув за нее канат. Пред р а з о в е ю щ и м фасадом Я прохожу ступени о ряд. Какие чудные стихи! Читаешь их.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 с опалово-радужными шейками, что летают вокруг высокой, золотистой, как мед, компанилы, или с величавой грацией прохаживаются под пыльными сводами сумрачных аркад. Откинув голову на подушки и полузакрыв глаза, Дориан твердил про себя. п р е д р а з о в е ю щ и м фасадом я прохожу ступеней ряд.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 В Венеции тогда некоторое время жил и Безил. Он был без ума от т и н т а р е т т о Бедный Безил! Какая ужасная смерть! д р я н вздохнул, и, чтобы отвлечься от этих мыслей, снова принялся перечитывать Готье. Он читал о маленьком кафе в Смирне, где в окна то и дело вылетают ласточки, где сидят хаджи.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 где живут розовые ибисы и белые грифы с золочеными когтями, где крокодилы с маленькими б е р и л о в ы м и глазками барахтаются в зеленом дымящемся иле. Потом Дориан задумался над теми стихами, что, извлекая музыку из зацелованного мрамора, поют о н е о б ы к н о в е н н о й статуи, которую Готье сравнивал с голосом контральто, и называют дивным чудовищем об и з в а я н и и которое покоится в парфировом зале Лувра. Но вскоре книга выпала из рук Дориана. Им овладело беспокойство. Потом приступ дикого страха. Что если а л а н к э м п б е л уехал из Англии? До его возвращения может пройти много дней. Или вдруг а л а н не захочет прийти к нему в дом. Что тогда делать?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 а часто даже бессознательно. Они впервые встретились у «Леди б е р к ш и р однажды вечером, когда там играл Рубинштейн, и потом постоянно бывали вместе в опере и повсюду, где можно было услышать хоровую музыку. Полтора года длилась эта дружба. к э м б е л о постоянно можно было встретить то в Селби, то в доме на Грановер-сквер. Он, как и многие другие, видел в д а р и а н е Грея,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 и вошел его слуга. д р и а н уставился на него мутными глазами. — Мистер к э м б е л сэр, — доложил слуга. Вздох облегчения сорвался с запекшихся губ д р и а н а и кровь снова прилила к лицу. — Просите сейчас же, Фрэнсис. д р и а н уже приходил в себя. Приступ малодушия миновал. Слуга с поклоном вышел. Через минуту появился а л а н к э м б е л Суровый и бледный. Бледность лица еще резче подчеркивали его черные, как смоль, волосы и темные брови. — а л а н спасибо вам, что пришли. Вы очень добры. — Грей, я дал себе слово никогда больше не переступать порог вашего дома, но вы написали, что дело идет о жизни или смерти. Аллан говорил с расстановкой, холодным и жестким тоном. В его пристальном, испытующем взгляде, обращенном на Дориана, сквозило презрение. Руки он держал в карманах и как будто не заметил протянутой руки д а р и а н а «Да, а л а н дело идет о жизни или смерти, и ни одного человека. Садитесь!» к э м б е л сел у стола. д а р и а н напротив. Глаза их встретились. Во взгляде д а р и а н а светилось глубокое сожаление. Он понимал, как ужасно то...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 Я этого только и ждал. Повторяю, вы сумасшедший, иначе не сделали бы мне этого страшного признания. Уж не воображаете ли вы, что я хоть пальцем шевельну для вас? Не ж е л а я я вмешиваться в это. Неужели вы думаете, что я ради вас соглашусь погубить свою репутацию? Знать ничего не хочу о ваших дьявольских затеях. а л а н это было самоубийство. В таком случае я рад за вас.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 Оно умерло. Иногда то, что мы считаем мертвым, долго еще не хочет умирать. Тот человек наверху не уходит. Он сидит у стола, нагнув голову и вытянув руки. а л а н а л а н Если вы не придете мне на помощь, я погиб. Меня повесят, Аллан, понимаете? Меня повесят за то, что я сделал. Не, зачем продолжать этот разговор?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 Прошло две-три минуты в тягостном молчании. Наконец д а р и а н обернулся и, подойдя к а л а н у положил ему руку на плечо. — Мне вас очень жаль, Аллан, — сказал он шепотом, — но другого выхода у меня нет. Вы сами меня к этому вынудили. Письмо уже написано, вот оно. Видите адрес? Если вы меня не выручите, я...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 Теперь я буду ставить условия. Они вам уже известны. Ну, ну, не впадайте в истерику. Дело совсем простое и должно быть сделано. Решайтесь и скорее приступайте к нему. У к э м б е л л а вырвался стон. Его белозноб. т и х о н е часов на к а м е н и словно разбивало время на отдельные атомы муки, один невыносимее другого. Голову а л а н а все туже и туже сжимал железный обруч, как будто позор, которым ему угрожали, уже обрушился на него. Рука Дориана на его плече была тяжелее свинца. Казалось, сейчас она раздавит его. Это было невыносимо. — н о же, а л а н решайтесь скорее. — Не могу. Машинально возразил к э м б е л Точно эти слова могли изменить что-нибудь. Вы должны. У вас нет выбора, не медлите. к э м б е л с минуты еще колебался, потом спросил. В этой комнате наверху есть камин? Да, газовый, с о с б е с т о м Мне придется съездить домой. Взять кое-что в лаборатории. Нет, Аллан?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 Стук двери, захлопнувшийся за лакеем, заставил к э м б е л а нервно вздрогнуть. Встав из-за стола, он подошел к камину. Его трясло, как в лихорадке. Минут двадцать он и Дариан молчали. В комнате слышно было только жужжание мухи да тиканье часов, отдававшееся в мозгу Алана, как стук молотка. Куранты пробили час. к э м б е л обернулся. И, взглянув на Дориана, увидел, что глаза его полны слез. В чистоте и тонкости этого печального лица было что-то взбесившее Алана. — Вы подлец! Гнусный подлец! — сказал он тихо. — Не надо, а л а н Вы спасли мне жизнь! Вашу жизнь! Сила небесная! Что это за жизнь? Вышли от порока к пороку и вот дошли до преступления. Не ради спасения вашей позорной жизни я сделаю то, чего вы от меня требуете. Ах, Аллан! Дрян вздохнул. Хотел бы я, чтобы вы питали ко мне хоть тысячную долю того страдания, какое я питаю к вам. Он сказал это, отвернувшись и глядя через окно в сад. к э м б е л ничего не ответил.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 к о г д а прикажете вернуться д а р и а н посмотрел на кэмбела сколько времени займет ваш опыт алан спросил он самым естественным и спокойным тоном видимо присутствие третьего лица придавало ему смелости кэмбел нахмурился прикусил губу часов пять ответил он значит можете не возвращаться до половины восьмого ф р э н с и с а впрочем знаете что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 Вышли в переднюю. На верхней площадке д а р и а н достал из кармана ключ и отпер дверь. Но тут он словно прирос к месту. Глаза его тревожно забегали. Руки затряслись. — Аллен, я, кажется, не в силах туда войти, — пробормотал он. — Так не входите. Вы мне вовсе не нужны, — холодно отозвался к э м б е л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 В комнате стоял резкий запах азотной кислоты. Мертвый человек, сидевший у стола, исчез.